Эпилог Вскоре до Альдарика докатилась весть, Лурия пала, Винари убит, его вдова Делейна вернулась в Гвадар с отцом. Но еще долго бывшую империю будут разрывать междуусобные войны, и еще долго маленькие княжества и королевства будут делить ее на лоскуты. Дея так и не спросит мужа, был ли тот поцелуй с лили Дюренсиль просто решить забыть о том, что видели глаза, и верить собственному сердцу. Дирх Анлис сознается, что с Рейвенсом Вейлисом его свел именно набор, тот самый тихий, исполнительный и неприметный набор Шассар, претендент третьей линии, который однажды много лет назад заключил договор с человеческим мальчишкой. Мальчишка хотел скрыть свою суть от императорских дознавателей и отомстить тому, кто виновен в смерти его родных. В нем было столько яростной ненависти, что он не колеблясь обменял на нее свою жизнь. Многие маги прошлого заключали с демонами контракты. Одни предлагали кровавую жертву в обмен на силу, другие собственную душу. Демоны приводили их к краю бездны и позволяли войти в туман недалеко. Всего пару шагов, этого было достаточно, чтобы сырая магия не убила, но проникла под кожу, заполнила вены и кости. Кто-то возвращался из бездны живым, но опьяненным собственной силой. Кто-то оставлял там жизнь, но не умирал, потому что магия давала ему подобие существования. Так случилось с Рэйвеном Вейлисом. Уже никто никогда не узнает, где случай свел набуры и Рейвена. Вероятно, Набур вспомнил о нем спустя много лет, когда в Вальдарик пришло известие, что в Илурии найден законный наследник Шиарха. Тогда-то и запустился маховик дальнейших событий. Да и не хотела копаться в прошлом. Она жила настоящим и строила планы на будущее. Смотрела, как быстро взрослеет Наэль, чувствовала, как растет ребенок внутри нее, радовалась каждому новому дню. Завоевывала признание подданных, а по ночам, когда Еван крепко спал, тихонько молила про матерь помочь ее брату. Она верила, что однажды снова встретится с Рейваном. И, может, увидит в его глазах того же мальчишку, по которому так скучает.